с молоду прославился. Милостью Божьей он оказался Жирау, сочетавшим в себе три прекрасных начала. Он был и поэтом, и композитором собственных песен, и исполнителем незаурядным, певцом большого дыхания. Своих современников Раймале Ага поражал. Стоило ему ударить по струнам, как вслед за музыкой лилась песня, рождаясь в присутствии слушателей. И на следующий день эта песня ходила уже из уст в уста, ибо, услышав напев раймалы, каждый уносил его с собой по аулам и кочевьям. Это его песню распевали тогдашние джигиты. Воды прохладный вкус познает конь горячий, когда он припадет к реке, бегущей с гор, «Когда же я скачу к тебе, чтобы седла припасть к твоим губам, я познаю отраду бытия на белом свете!» Раймалы-ага красиво и ярко одевался. Это ему сам Бог велел. Особенно любил богатые, отороченные лучшими мехами шапки, разные для зимы, лета и весны. И был еще у него конь неразлучный всем известный золотистый и греневый сарала Сорола, даренный туркменами на перу. Хвалу воздавали Сороле не меньше, чем хозяину. Любой из походкой его, изящной и величественной, знатоки наслаждений получали. Потому и говорили те, кому охота было подшутить, все богатство Раймалы, звук Домбры до да походка Соролы. А оно так и было. Всю свою жизнь Раймалы Ага провел в седле и с домброй в руках. Богатство не нажил, хотя славу имел огромную. Жил, как майский соловей, все время в пирах, в веселье, везде ему почет и ласка, а коню — уход и корм. Однако были иные крепкие, состоятельные люди, которые не любили его, Беспутно, мол, бестолково прожил жизнь, как ветер в поле. Да, поговаривали так за спиной. Но когда Раймалыага появлялся на Красном Перу, то с первыми звуками его домбры и песни все затихали. Все завороженно смотрели на его руки, глаза и лицо, даже те, кто не одобрял его образа жизни. На руки смотрели, потому что не было таких чувств в человеческом сердце, созвучия которым не нашли бы эти руки в струнах. На глаза смотрели, потому что вся сила мысли и духа горела в его глазах, беспрестанно преображавшихся. На лицо смотрели, потому что красив он был и одухотворен. Когда он пел, лицо его менялось, как море в ветреный день. Жены уходили от него, отчаявшись и исчерпав терпение, но многие женщины плакали украдкой по ночам, мечтая о нем. Так катилась его жизнь от песни к песне, со свадьбы на свадьбу, с пира на пир, и незаметно старость подкралась, Вначале в усах седина замелькала, Потом борода посидела, И даже сорола стал не тот. Телом упал, хвосты грива иссеклись. По походке только и можно было судить, Что был когда-то конь отменный. И вступил рай малый ага в зиму свою, Как тополь островерхи, Подсыхающий в гордом одиночестве. И тут обнаружилось, что нет у него ни семьи, ни дома, ни стад, ни иного богатства. Приютил его младший брат Абдельхан, но прежде высказал в кругу близких сородичей недовольство и упреки. Однако велел поставить ему отдельную юрту, велел кормить и апстировать. О старости стал петь Раймалыага, О смерти стал призадумываться. Великие печальные песни рождались в те дни, и настал его черед постигать на досуге изначальную думу мыслителей,